Глава 10 дверь в баню была заперта на замок. Я ударилась в нее с разбегу, дернула за кольцо, но массивная дверь из толстых досок даже с места не сдвинулась. И тут же мне через плечо в зазор между полотном и откосом вонзился тесак. Рут выломал крюк с хрустом и распахнул дверь. В сгустившихся сумерках и так было плохо видно, но внутри была действительно непроглядная темень, а от вырвавшегося наружу пара стало тяжело дышать. Взгляд сам поднялся к заслонке на дымоходе, слабо отблескивавшей металлом. Она была плотно задвинута, так что весь дым шел внутрь. И дверь в парилку была не только закрыта, но еще и подперта по Агата, я выбила деревяшку и скорее открыла дверь. Ведунья лежала под самым порогом, практически без сознания, но живая, слава всем богам. Не закрывай глаза, я приподняла ее голову и похлопала по щекам. «Эта хозяйка дверь закрыла!» Девушка слабо кивнула, держась из последних сил. «Давай сюда!» Орк потеснил меня от двери и поднял ведунью на руки, а я накрыла ее висевшей в предбаннике рубашкой. «Пойдем, нужно срочно всех собирать вместе, пока еще кто-нибудь не пострадал!» Я первая побежала к дому, чтобы предупредить Ферина и Альмора. «Что ей только в голову ударило этой старухе?» Двор был пуст. Зато, взбежав на крыльцо, я вновь уперлась в запертую дверь. «В сторону!» – скомандовал орк и просто выбил дверь ногой, сломав стягивавшую доски балку пополам. Я первой заскочила внутрь, невольно хватанув рукой пустоту на том месте, где обычно висит кинжал. В тот момент, когда я увидела старуху, я твердо решила, что не буду снимать оружие никогда, ни в бане, ни во сне, ни даже в гробу. Она уже не была такой немощной и сгорбленной под гнетом прожитых лет женщиной. Теперь перед нами был демон, с плещущейся непроглядной тьмой в глазах. И демон этот душил Ферина, ничего не понявшего с просонья. Причем душил его же руками, наведя морок. Я не придумала ничего лучше, чем просто разбежаться и сбить старуху плечом с ног. Она, к счастью, оказалась гораздо слабее предыдущего демона, с которым я сцепилась, отлетев вместе со мной почти к печке. И тут же ее пригвоздили за плечи к кирпичной кладке два тесака. Судьба милостивая! прохрипел Ферин, свалившись с лавки и теперь поднимавшийся на ноги, держась за шею. Что это было? И с Альмором-то что? Я оглянулась, оставив демона руту, без особого труда, удерживавшему бабку на месте. Сильная она оказалась только на вид, а по сути все же осталась старой женщиной с разлагавшимся телом, иначе нам уже был бы конец. Альмор! Я подошла и тронула ученого за плечо. Сложенная на руках поверх книги голова качнулась, но не поднялась. Аконит, прошипела старуха. Давно выпил, сердце остановилось. Не видать вам знака пламени драконов. Всех демонов не перебьете. За нами придут и высшие. Я проверила жилку на шее мужчины. Пульса не было. Он был уже холодным. Свяжи ее! Тихо сказала я, сжав кулаки и опершийся ими о стол рядом с драконологом. «И пасть заткни чем-нибудь!» «Велька!» Ферин наконец откашлялся, встал, подошел и тоже тронул Альмора. «Как же так?» «Помоги поднять его!» Я даже не оглянулась, увидев краем глаза, как Рут с хрустом вмял голову демона в печную кладку. «Но что демону проломленный череп его человеческой оболочки?» Старуха хохотала, хохотала от души, хрипло и зло. «Обречены жалкие людишки! Надо было ведьму вашу еще и поле намогреть для надежности, чтоб наверняка и сдохла!» «Что же ты один на один не рискнула?» скрипнул зубами Ферин. «Страшно, что ли, раз изворачивалась такими методами?» «Посмотри на меня!» плюнула старуха. «Что, с ножом надо было на вас идти, а? Или морок сразу навести, чтобы меня на раз раскрыли, пока я одного убью?» Рут свернул ручник и, наконец, заткнул ей рот. Мы с Ферином осторожно приподняли Альмора, взявшись за подмышки, перенесли к лавке, положили. Агата кое-как встала из кресла, куда ее посадил, если не просто перебросил Рут, натянула рубашку и доковыляла, пошатываясь до нас. Села на краешек. Он умер очень быстро прошептала она, тронув руку ученого. А так они если крепко заварить, сердце спотыкается и останавливается, а голова спутанная. Он не мучился, я присела рядом на корточки, потрепала ее по нервно сжавшей край рубашки руке. Альмор был всем нам другом и умер за правое дело. Мы все скорбим о нем. Но сейчас нужно убить демона. Ты справишься? Ведунья замотала головой и всхлипнула, закрыла лицо руками. Агата, надо сжечь человеческую оболочку, как умеешь только ты, иначе мы не доберемся до самого демона. Я не могу! всхлипнула она. Я не смогу видеть, как она убивала! Я тяжело вздохнула и поднялась, но заметила черноту на побелевших пальцах мертвого товарища. Подняв его руку, я поняла, что это уголь. Он что-то записывал перед тем, как выпил яд, поданный старухой без нашего присмотра. Метнувшись к столу, я сдвинула чистые листы пергамента с обветшалых страниц книги. На весь лист поверх текста была наспех нарисована руна. Рвана, нечетко, но все же читаема. Я прикусила губу, сдерживая слезы, готовые сейчас хлынуть от благодарности к драконологу, который даже умирая успел закончить свое дело. Он разобрал знак пламени драконов и оставил его нам. «Пойдем во двор», — я обернулась круто. «Убьем эту тварь». «Агата не может», — покачал он головой. «Свяжем, бросим в погреб, по утрам я могу». Я подняла книгу и поставила ее на торец, начерченным знаком к орку. «Попробуем». Ферин вышел с нами, неся мешочек с золой, рассыпал часть на землю кругом, Остальное держал наготове, мрачный и собранный, каким я его никогда раньше не видела. Старуху швырнули в центр круга. Она тут же поджала ноги, чтобы они не касались золы осины, и зашипела на нас даже через кляп. «Следите за ней внимательно. Вдруг у меня не выйдет». Я остановилась на самом краю и проверила, достаточно ли острый наконечник у стрелы, что я держала в руках. «Книга мне уже не была нужна». Я запомнила этот проклятый знак до конца своих дней, поэтому шагнула к демону в круг и присела на корточки. «Что же нас, воинов, не попыталась первыми убить?» Я вытащила кляп. «Хрен к вам так просто подберешься! Вы уже не боитесь, убив демона раз, и яды чуете за версту!» – зашипел демон. «А вот ведьму надо было смелее оприходовать! Глядишь, и не успела бы сжечь это потрепанное тело!» «Ничего, я сейчас сожгу». «Не обгори, как обычно», – мрачно буркнул Рут, встав у меня за спиной. «Уж постараюсь». Я схватила старуху за волосы и запрокинула ей голову, чтобы не смотреть в наполненные злобной чернотой глаза. Подняла стрелу, держа ее у самого наконечника, и начала врезать символ на груди прямо через платье и передник. Демон выл так страшно, что у меня уши закладывало, но ничто сейчас не смогло бы остановить меня. И как только знак был завершен, тело старухи вспыхнуло изнутри, растрескалось, будто корка на кипящей лаве, и начало плавиться. Но никто из нее не полез наружу. Демон бесновался внутри, сгорал вместе с ней, выл и рвал себя на части, но не мог покинуть выбранное тело. Меня буквально за шкирку выдернули из круга, стоило только веревки, опутывающие тело демона, перегореть, Так что она схватила оплавленной рукой лишь воздух перед собой. «Все, ей конец!» Рут сжал меня, оттянул на шаг от упавшей и теперь просто догоравшей ярким белым пламенем старухи. «Пойдем!» Наступила звенящая, послевоя демона тишина. Только шелест огня и треск костей в нем, да мое сбивчивое тяжелое дыхание теперь разносилось над молчавшей деревней. «Ты слышал?» Я подняла голову, вновь услышав те странные, сдавленные, далекие голоса через треск костей в огне, заставлявшие меня прислушиваться еще по приезде сюда. «Слышал. Это из соседних домов». «Уже темно, а в окнах нет света». Я развернулась в его руках. «Я проверю». «Вместе сходим. Демон мертв, а Ферин пусть с агатой побудет. Она сильно угорела, как бы не упала». «Хорошо». Кивнул вор, так и оставшись стоять над догоравшими останками с мешочком золы. «Идите, я тут справлюсь». На соседнем дворе меня посетило ощущение, что тут все вымерли. Я не заметила ни скотины, ни следов людей, но голоса ведь были, хоть и тихие. Дверь в дом оказалась заперта, пришлось ломать, не достучавшись до хозяев. А уже внутри мы смогли различить отчаянное «Помогите!» откуда-то снизу. Погреб. Я прошлась по кухне, прислушиваясь в темноте. Ничего не скрипит, но дверь-то должна быть. Подожди. Рут исчез в горнице, вернувшись оттуда уже с зажженной свечой. Подержи. Травы не подожги, а то еще и дом спалим. Я глянула вверх на вязанки пряных трав, свисавших с балок потолка. Орк присел на корточки и ощупал пол в том месте, где голоса казались чуть громче. Я ходила следом со свечой, тоже всматриваясь в выскобленные доски пола. Вот тут было кольцо. Он тронул маленькое отверстие в одной из досок, достал кинжал и поддел ее край с торца. Люк оказался хитрым. Доски были разной длины, не образуя ровного края, из-за чего в них сложно было заподозрить дверь, если снять кольцо ручки. Да и открылась она тяжело, со скрипом. «Есть кто?» На всякий случай спросила я, опуская свечу ниже, потому что те же нас эти могли подражать человеческим голосам. Но нежити там не оказалось. Снизу на нас смотрели бледные, истощенные и перепуганные лица. Семь человек сидели на земляном полу в грязи и нечистотах, щурясь от непривычного света. Приведя нас, молить о помощи люди не решились, смотрели со смесью страха и надежды. Я достала из-за пояса мешочек с залой и щедро сыпанула вниз. Никто не завыл, не вспыхнул и не ожегся, успокоив меня. «Вылезть сможете?» Я кивнула на лестницу. «Демона нет, не бойтесь, да вы и сами слышали вой!» Мы вытаскивали обессиливших людей за руки, и они тут же падали на пол, тяжело дыша от непривычно свежего воздуха. А под потолком, точно так же, как и в доме старухи, висели пряные травы, перебивая запахи, по которым запросто можно было бы найти людей в доме, даже если бы они молчали. Нужно проверить все дома. Я еще раз глянула вниз, не осталось ли кого, когда мы вытащили последнего, и закрыла люк. «Как вы все там оказались?» спросил Рут у самого живенького на вид паренька. «Соседка!» Он с трудом сел и сжал голову руками. «Она стала одержимой и сразу стала такой сильной, Кого убила на месте, кого сюда побросала? Сказала, что выпустит того, кто выживет, а пока подождет, когда мы перебьем и сожрем друг друга. «Готовила себе тело на замену», — хмыкнула я. «То-то -то она такой слабой была, собиралась переселяться». «Видимо, чем старше тело, тем скорее оно изнашивается», — кивнул Степняк. «Что с вашей соседкой было не так?» Чтобы демон мог захватить тело, нужно быть, прямо скажем, дерьмовым человеком. Я оглядела лежавших в повалку людей и пошла в угол за ведром с водой и ковшом. «Она повитухой раньше была», – просипела одна из женщин слабым голосом. «Потом начала помогать городским бабам, которые хотели детенка скинуть, а то, что доставала, свиньям скармливала». «Ладно, хватит, я поняла». Я почувствовала, что даже меня, привычную к крови и жестокости, сейчас замутит. «Лучше попейте и отдышитесь, я дверь открою». В других домах живых не было. В двух других погребах, которые мы открыли, были только мертвые тела. Я спускалась и щупала пульс у каждого, чтобы не приведи судьба, не пропустить кого-то. Но это ничего не дало. Некоторые были со свернутыми шеями, отметая даже самый маленький шанс. «Эти дома лучше сжечь», Рут остановился на крыльце последнего дома и тяжело вздохнул, чтобы зараза не пошла. «Да, многие уже очень давно мертвы. Я оперлась на перила лестницы рядом и опустила голову, стараясь не думать о пропитавшем меня трупном запахе. Надеюсь, выжившим есть куда идти. «Соберут скарп и пойдут в город», – пожал плечами орк. «Завтра поможем им и подожжем дома». Я глянула вверх, на пустое ласточкино гнездо под стрехой. Все птицы, животные, даже крысы сбежали отсюда при появлении демона, чуя беду. И почему мы только поверили в этот бред о влиянии горы и не поверили беспокойным лошадям? Да, ты прав. Пойдем обратно. Надо накормить людей, натопить еще пару бань. Они больше недели там пробыли. Вель, вдруг обнял меня Рут. Поплачь ты уже, легче станет. И только скажи мне, что воины не плачут, и я отрежу тебе все косы. «Зачем?» – Опешила я. «Чтобы плакать, наконец, начала. Поплачь сейчас, потому что потом мы пойдем собирать костер для Альмора». Занимался рассвет, окрашивая все вокруг в зловещие алые тона, как и погребальный костер, у которого мы стояли. Я больше не плакала. Слезы закончились еще на ступенях самого последнего дома. Мы были благодарны Альмору за его дар нам. Мы скорбели о его кончине, но воины не носят траур. Нам просто некогда. Поспать удалось всего пару часов, да и то прямо в бане, где я отключилась, устав за ночь. И разбудившая меня Агата сразу огорошила меня, не дав даже толком открыть глаза. Брод исчез. Она потрясла меня за плечо. Что делать? Нужно поискать, да? Что? Я села и потерла лицо, осмотрелась, пытаясь понять, где я, кто я и зачем вообще родилась. Как исчез? Нет, ни его самого, ни лошади. Ведунья села рядом, пряча красные от слез глаза. Значит, он жив, и это как минимум. Я отложила кинжал, с которым так и спала, обернулась полотенцем, зачерпнула прохладной воды из бочки и умылась, окончательно отбивая сон. Он с самого начала не хотел связываться с демонами, так что я не удивлена. Остальным сказала? Нет, тебя искала. Вот случайно я обнаружила, что его лошади нет в стойле, и его самого нигде не нашла. Пойдем посмотрим. Я поднялась, вышла в предбанник и потрогала постиранные вещи, успевшие высохнуть в тепле. Стала одеваться. А если с ним случилось что-то? Мялась рядом ведунья, бросая косые взгляды на мои многочисленные шрамы по всему телу. «Выясним». Я натянула сапоги, пристегнула перевязь с кинжалом и колчан, взяла лук и тяжело вздохнула. Хотя это странно, чтобы гном сбежал, не дождавшись оплаты. «Будить остальных?» «Не надо, я сама пока что поищу. А ты иди, поспи хоть немного, нам еще в город людей сопроводить надо будет. Твоя помощь очень пригодится». Я вышла из так полюбившейся мне бани, проследила, чтобы Агата пошла к дому и поплелась в хлев. Лошади Брода действительно не было в стойле, зато были мокрые следы сапог, как раз подходящего размера. Значит, все-таки уехал. Я погладила хель, проходя мимо, вышла на улицу и осмотрелась. Следы копыт свежие, легшие поверх вчерашних, уходили со двора. Я шла по ним, прокручивая в голове все, что могло бы помочь мне понять, куда уехал гном среди ночи. Почему бы не дождаться, пока все проснутся, взять уговоренную плату, попрощаться и поехать своей дорогой? Собирался с нами до ближайшего города. Я остановилась там, где следы внезапно свернули в лес. Но точно не так. На север. Я прошла по следам через пролесок, уперлась в бурелом и попробовала его обойти, но в итоге завязла в топком болоте и вынуждена была развернуться, пока еще проваливалась только по щиколотку. Попробовав обойти с другой стороны, я выхватила лук, едва завидев впереди мелькнувшее между кустов животное. Подкравшись к залегшей твари, я отвела ветку стрелой и сплюнула под ноги от досады. Это был конь Брода, мертвый. «Сам убил», — я присела на корточки, осмотрела перерезанное горло коня, сломанные передние копыта, чтоб не мучился. «Что же ты вообще полез в эту трясину, Брод?» Сидельных сумок на спине лошади не было, а дальше на север уходили следы четырех когтистых лап, глубоко промявших мягкий мох. «Вель, нашла?» – окликнул меня Рут еще издали, помня, что я с луком. «Только лошадь!» – крикнула я через плечо.